Глава 13. Белый. Следующий день вновь окунул меня в водоворот текущих дел, с самого утра и с головой. Из замка вернулся Шура, который настойчиво спрашивал о моих планах. У Кляр сегодня был прием граждан, которых собралось уже несколько человек, робко ожидавших за оградой. Не смею мешать. Да и своих забот было немерено Обещал быть к вечеру. На новой просике повстречал двух местных с лошадью, которые вывозили поваленный лес. раскланялись. «Скоро здесь вполне сможет пройти телега». Дальше спокойно добрался до деревни. Встречал меня Шура. Улыбка была, как у кота, объевшегося сметаны. «Молодец! Хорошо съездил». И впрямь. Баронесса поведала ему месторождение железной руды, недалеко от замка, который активно пользовал еще ее отец, а потом его почему-то забыли. Надо посмотреть поближе это место. И все? Оказалось, нет. Мой друг передал мне письменный документ в виде свитка желтоватой бумаги, написанного от руки, и с печатью, похожей на сургучную, в котором официально устанавливались наши права на землю во владениях баронства, владельцем которых, естественно, был записан он сам. Феодал недоделанный. Шутка. Я был доволен. Теперь есть документ, первый для нас в этом мире, подтверждающий права на этот кусок земли. Это уже немало. Решили заняться насущными делами. Впрочем, они уже шли без нас. На добычу глины отправились Васильевич, Курт и двое местных. На плотину выехали красноармейцы, Коля и еще один деревенский. На связи в цитаделе оставался Артем. Михалыч с утра отрудился в кузнице. Это было хорошо слышно. Он делал петли для ворот. Разъездной транспорт уже был разобран, и мы отправились к озеру пешком. Шура похвастался своими успехами в полетах на пепелаце Взлет и посадку он вполне освоил. По дороге обсуждали все на свете, от достоинств баронессы до экономии топлива. Пришли к выводу, что надо активнее использовать гужевой транспорт. А мне ведь придется еще учиться верхом ездить. Проверили пост у портала. Дежурный пацан бдел. Прибыли к озеру. Там уже дежурила Варя с оружием и Гердой. Работы на запруде велись по плану. Дальше мы разделились. Шура отправился к пещеркам неподалеку для обстоятельной разведки и разметки местности. Именно там мы и планировали построить усадьбу и организовать наши основные производства. Я же отправился в цитадель. На связи. В караульном помещении цитадели находился Артем. Он что-то конструировал с помощью паяльника. Это был портативный радиомаяк, который должен выдавать сигнал на ноутбук или рацию. Делал он его по моей просьбе для удобства пацанов, дежуривших у портала. Работал он по принципу «нажал и забыл», и внешне состоял всего из одной кнопки. Все лучше, чем ногами для мальчишек, и безопаснее тоже. Внутри были Татьяна и Марина. Они готовили на кухне. Ильдар с профессором отправились на рыбалку. Хорошее дело. Тем более, что рыба составляла неотъемлемую часть нашего рациона. Ловили они с берега, и это было рядом поэтому я решил сходить к ним и пообщаться, в первую очередь с профессором. Рыбалка шла удачно. Из двух ведер, взятых с собой, одно уже наполнилось на две трети. Поздоровались. В глазах у профессора сиял азарт. Он сказал, что прежде к рыбной ловле был равнодушен, однако сейчас в восторге от процесса. Начал отвлекать его разговорами о наших нуждах. А нужды были топливо, бензин в первую очередь, Владимир Людвигович. Попытался задвинуть мне лекцию про крикинг нефтепродуктов. Остановил. Объяснил, что саму нефть мы пока не нашли, и готового оборудования для ее переработки нам тоже сюда не завезли. Упомянул вскользь о том, что ставим лесопилку на озере. Тут профессор оживился и сказал, что метанол — вполне адекватная замена бензину. Метанол или метиловый спирт. И как его добыть? Оказалось, что его можно получить из обычных древесных опилок, коих у нас предполагается много. И сам процесс перегонки несложный. Звучит неплохо. Обязал его пообщаться с Николаем на тему, как двигатель машины воспримет замену топлива. Дальше разговор пошел о производстве цемента. Тут все упиралось в печь, температура в которой для приготовления качественной смеси должна быть выше полутора тысяч градусов по Цельсию. Печи мы ставить все равно собирались, так что будем экспериментировать. Коснулись также производства стекла. Здесь нужна была чистота и максимальное измельчение исходного сырья перед отправкой в печь. Мыло, кстати, было тоже востребованным продуктом. Некоторый его запас еще имелся на складе, но требовал пополнения. С этим проблем не возникло, все составляющие давно известны, и мы вполне сможем сварить мыло сами, была бы посуда подходящая. Заметил, что профессор в процессе нашего разговора сел на своего конька, и совсем забросил рыболовные снасти. Эльдар только посмеивался. В общем, химия и жизнь. Попросил его заняться подготовкой технологических схем производства всего вышеназванного. Так мы общались до полудня. Наконец, ведра полностью наполнились уловом, и мы отправились к обеду. На первое были щи с мясом, на второе — запеченная рыба, травяной чай. И отличное меню. За разговором Марина попросилась на волю новый мир посмотреть. Профессор желал того же. Однако его осадил Эльдар и сказал, что пока лишние нагрузки на сердце ему противопоказаны. Расстроился, но подчинился. Марину я готов был взять с собой до озера. После обеда отправились собирать девушку в дорогу. Главным образом в плане обуви. Сюда она попала в резиновых сапогах. Армейские берцы для нее мало подходили. Тогда сердобольная Татьяна пожертвовала ей свои кроссовки. Разгрузочный жилет, штык-ноша такая, кипи на голову, дополнили картину. Завершил ее я, кобурой на пояс, в которую вложил ноган с условием оружия без команды не вынимать и вообще не трогать лишний раз. Девушка была довольна собой. На выходе забрал у Артема готовый радиомаяк. Надо проверить, однако. И поймал его слегка ревнивый взгляд. Эх, молодежь. Идти было недалеко и под горку, но у Марины был синдром попаданца. Она буквально хотела увидеть сказочное существо под каждым кустом, поэтому шли мы медленно. Все равно никто не попадался. Пока. По дороге отвечал на вопросы, большая часть которой сводилась к формулировке «Где здесь водятся волшебники?» Ну да, братья Стругацкие уже оставили свой невыводимый след в ее девичьей памяти. Пискнула рация. Докладывал Артем. Тревога. Сработал портал. Оттуда только что вышел человек. Военная форма, явно не немецкая. За спиной холодное оружие и ружье. Больше ничего сказать не мог. Вызываю группу на озере. Коля принял и ждет известия от наблюдателей. Алярм. Быстро, командуя Марине. Вызываю Шуру. Он уже в курсе и двигается в нашем направлении. Перешли на легкий бег. На дороге между озером и поляной с порталом мы увидели следующую картину. Коля, оба красноармейцы и Варя с автоматами на изготовку, окружили человека в военной форме. Причем Мельянчук громко требовал сдать оружие. Незнакомец выражал свое недоумение и не спрашивал, по какому праву и кто они. Слегка запыхавшись, подошел вплотную. «Товарищ майор государственной безопасности, мы тут белогвардейца задержали!» Бодро доложил Петро. Недоумение офицера стало еще больше, и он переводил взгляд на нас по очереди, остановился, наконец, на Марине и уставился на нее. Теперь и мне удалось рассмотреть его в деталях. Лицо гладко выбрето, небольшие усы, форма защитного цвета, китель с высокой стойкой и накладными карманами на груди, брюки-галифе, сапоги, на руках кожаные перчатки, ремень и портупе из двух нескрещенных ремней, кабура на поясе, за правым плечом на спине шашка, на темлейке, который я разглядел клюкву. Орден святой Анны четвертой степени, который вручался за личную храбрость и носился именно на оружие. Фуражка со значком русской императорской армии. Рья. На плечах погоны с одной полосой и четырьмя звездами. Штабс-капитан. Перекрещенные пушки на погонах явно указывали на его военную специальность. Артиллерист. За левым плечом висело одноствольное охотничье ружье. «Спокойно, сейчас разберемся» господин штаб штабс-капитан, мы русские, и не хотим причинить вам вреда. Прошу вас представиться». Обратился я к нему наконец. Градус напряженности слегка упал. Офицер потянулся и произнес в ответ. «Четвертой артиллерийской бригады корпусной артиллерии штабс-капитан Белый Сергей Александрович». И сделал короткий кивок. Пришлось представиться и мне в ответ. Приказал опустить оружие и снять оцепление. Офицер заметил, что в русской армии Звания майора давно не существует, и слова о государственной безопасности вызывают у него удивление. «Не жандармов ли я буду?» Коля хмыкнул. Тут подтянулся Шура, и внимание нашего нового знакомого переключилось на него. Он недоуменно рассматривал цифровой камуфляж. «Что я пропустил?» — спросил мой друг. «Позвольте представить вам Трофимова Александра Николаевича, капитана армейского спецназа» произнес я, обращаясь к офицеру. И снова удивление, вызванное новым словом. Спецназ? Пришлось объяснить, что это что-то среднее между егерями и пластунами. Представили наших дам. Белый был изумленных одеждой, но галантно приложился к ручкам обеих. Варя покраснела, а Марина изобразила неумелый реверанс. На этом водная часть была окончена, и я предложу штабс-капитану проехать с нами и поговорить в более домашней обстановке. Наши уже расслабились и стояли неподалеку, только Мельянчук зыркал недовольно. Марину мы оставили под ответственность Николая. Уселись в мотоцикл и поехали в деревню. Техника наше удивление офицера не вызвала. Самокатные части, так называли раньше военных мотоциклистов, были уже созданы в РИА. По дороге Белый отметил, что местность ему незнакома вовсе, хотя окрестности свои он знал хорошо. Их часть стояла на месте уже довольно долго. Ну-ну, тут главное слово «свои». Мы сидели за столом, уставленным закусками, пили сидр и слушали историю штабс-капитана Белого. Попал он сюда из августа 1916 года. Шла Первая мировая война. Его часть участвовала в знаменитом русиловском прорыве. Я читал, что именно артиллерия сыграла тогда основную роль в разгроме окружения неприятеля. И именно за те бой он и получил клюкву. Настроение у офицера было боевое, тогда русская армия действительно держала большую победу. Правда, теперь наступление остановилось, и война вновь превратилась в окопную. На фронте было затишье, и Сергей Александрович отправился на охоту, ибо был страстным ее любителем. Вот так, идя полюсу в Галиции, он вышел на нашу поляну на теруме. Особой разницы в природе он поначалу не заметил вовсе. Увидел только убегающего в сторону мальчишку. А потом появились вооруженные люди, да еще и дама с собачкой и незнакомым оружием. Я слушал его и тихонько смотрел его мысли. Честный и порядочный человек, потомственный военный. Отец его закончил службу подполковником кавалерии. Был участником боевых действий. Из дворян. Тех, которые титул свой именно заслужили. Они только гордились заслугами своих далеких предков из бархатной книги. Единственный сын семье есть еще младшая сестра. К службе своей относился ответственно, рукоприкладство к нижним чинам не допускал, но и порядок в уверенной ему батарее поддерживал строгий. Смотрел на него и думал, что до февральской революции там у них оставалось всего полгода, а до октябрьского переворота немногим больше года, а дальше гражданская война, позорный брестский мир, который превратил Россию в побежденную страну. Большевики во главе с самым человечным человеком, который из-за своей неуемной жажды власти ввергли огромную благополучную страну в хаос и всеобщее кровопролитие, расстрел бесполезного и беспомощного бывшего хозяина России и его семьи. Сколько же их вот таких честных, порядочных, благородных сгинуло в гражданской междоусобице тех лет? Сколько уехало, оставив все, а главное родину, Расскажи я ему сейчас все это. Он, пожалуй, вызовет меня на дуэль. Хотя нет, я-то не из дворян, однако. Вопросов к нам у белого тоже было много. Не стал укавить и честно сказал, что находимся мы в ином мире, а сами мы из будущего. Не поверил. Тогда я показал Климу на оказ годом выпуска 1972. Не убедил? Ну что ж, достал ноутбук и включил девятую роту. Белый почти не отрывался от действа лишь изредка бросая на меня взгляд, словно ища подтверждение тому, что происходило на экране. В конце фильма я увидел стоящие в глазах офицера слезы. Михалыч, тоже не смотревший прежде этот фильм, также был под сильным впечатлением. «Это наша история, Сергей Александрович. Правдивая и беспощадная», — сказала штабс-капитану. «Тут плотину прорвало, и вопросы посыпались на меня градом. Стоп, не так быстро». Обещал, что земную историю и историю России мы будем изучать последовательно. А о местных реалиях он также узнает постепенно. Мир здесь вполне разумный. И, конечно, Белый был расстроен. Разлука с семьей превратилась теперь в полную ее потерю. Но тут мы почти все в похожей ситуации. Шура поинтересовался мне тихонько воинским званием нашего нового товарища. Надеюсь, он им станет. Мол, он старше или младше капитана. Я успокоил друга. Аналога званию штабс-капитана современной армии России нет. А если бы и было, то располагалось бы оно между старшим лейтенантом и капитаном. Аврия капитан был, выше по званию. Погон имел чистый, с одной полосой и без звездочек. Обрадовался. Старшинство было установлено. Вечерело. Связались с нашими, они собирались возвращаться. Чтобы не тесниться всем у Михалыча, Шура распорядился вернуться в деревню. Только Курту на машине. Местных он сегодня привезет с собой, а впоследствии они будут добираться до места работ с Аказией. Остальные наши отправлялись в цитадель. Стопки, Кимора! Спросил Михалыча, планируется ли у портала ночная смена. Оказалось, да. Тогда позвали мальчишку-подмастерье по имени Ивор. И я назначил его ответственным за передачу корзины с едой под мост. Пусть соберут а передаст сменная команда, там близко. А еще отдал ему радиомаяк, настрого наказав на кнопку просто так «не нажимать». Шура беседовал с Белым. Как выяснилось, он был неплохим мастером фехтования и показал пару интересных приемов сабельного боя. Кстати, шашка, расположенная за правым плечом на спине, это ее уставное расположение, но только для артиллеристов. Остальные родовой войск РИА, носили холодное оружие на поясе. Мой друг, в свою очередь, ознакомил штабс-капитана с устройством и характеристиками АК, а затем и карабина «Тигр». Белый был удивлен возможностями современного оружия. Договорились завтра пострелять. А еще стали раздаваться фразы про миномет, гранатомет, дальность полета мины и пробивную способность противотанковой гранаты. Все это воспринималось на ура. Кажется, завтра нас могут ожидать учения минимум ротного масштаба осадил раздухарившихся военных и напомнил об ограниченности боезапаса. Собирались к ужину, а я в путь. Меня ждала Клер, амулет на груди стал горячим. Шура вызвался было проводить. Не стоит, оружие рация при мне. На связи. Вечер прошел тепло и уютно, по-домашнему. Клер приготовила какой-то супервкусный гуляш и достала из запасов кувшин вина. Кушки были заняты сами собой. Я рассказывал о событиях прошедшего дня, ел и потихоньку тонул в ее глазах. В постели мы оказались сразу по окончании ужина. Утром моя красавица выразила желание идти со мной. Ей было интересно посмотреть на штабс-капитана и познакомиться с профессором. На просеке повстречали телегу с лошадью. На ней сидел Михалыч, правил местный мужик. Поздоровались. На вопрос «Как дела?» Михаил их заметил, что, мы, их благородие собирались пострелять, а ему не досуг, за рудой поехал. Понятно. Военные всегда найдут способ, как эффективнее потратить боеприпасы. В деревне было слегка оживленно. Оказалось, к старости проездом заглянул знакомый маг, пояснил мне подбежавший Ивар. Я решил не делать из этого проблему и отправился сначала домой. Во дворе был Шура у автомобиля. Он сказал, что ждали только нас. Происшествий за ночь не случилось, все по распорядку. Штабс-капитан был галантен, и рука Клер не осталась без его поцелуя. Погрузились в машину и отправились в цитадель. В доме у Михайловича оставался только Курт. Он должен был помогать сегодня в кузнице и присматривать за хозяйством. Все инструкции выданы. Орнунг. Это впервые, когда немец был предоставлен сам себе, да еще и с оружием. Однако плохих мыслей я у него не видел. Нормально все будет. Из деревни мы выехать не успели. У дома старосты стоял Ольгерт. Высокий, худой. Он улыбался. Вышли, поздоровались. Клера скланялась с воздушником спокойно. Я сразу обратил внимание, как его щуп нацелился на белого. «Эге, друг мой, да ты здесь не просто так, а с инспекцией», подумалось мне. Поговорили коротко. Как самочувствие. «Хорошо. У нас дела, мы и торопимся. Рад был встречи Увидимся». Оглянулся напоследок. Мак задумчиво стоял и смотрел на наш удаляющийся автомобиль. В дороге моя волшебница сказала, что видел этого воздушника несколько раз. Он здесь недавно, но какого-то отрицательного мнения у нее не сложилось. Дальше остановились у озера. Работы по восстановлению водяного колеса были в разгаре. Руководил Коля. Бойцы ВЗК с инструментом лазили по воде. Присматривала Татьяну с автоматом. Мы с Клер отправились по берегу к приметному месту. Остановились. Я мысленно позвал. Навка не заставила себя ждать. Глаза опущены в воду. «Что угодно, господину магу?» «Вопросы, пожелания, просьбы», — ответил я. «Все в порядке. Было отвечено мне. Наш хозяин больше не включает свет под водой постоянно». Люди немного беспокоят, но только днем. Это было оговорено. Хорошо, буду заглядывать к вам. Короткий всплеск, и русалка исчезла. Клер смотрела на меня круглыми глазами. Я общался с Навкой молча, а она отвечала мне голосом. Бывает. Сэм не понял, как это вышло, само собой. Подошли к нашим. Коля сказал, что через пару дней порядок на плотине будет восстановлен, и можно будет запускать колесо в работу. Всеместные были отправлены на формование кирпича и его предварительную просушку. Процесс этот несложный, и они должны справиться сами. К концу дня проверим. Обжиг мы также планировали делать на месте добычи, но позже. Объявил, что после ужина в Цитадели состоится лекция на историческую тему с показом фильма. Решил сделать это для поддержания нормального микроклимата в нашем коллективе, ведь у нас уже собрались люди разных исторических эпох, и у них нет единого понимания, да и просто знаний истории друг друга. тут же Амельянчук посмотрел на штабс-капитана подозрительно, а отдельно проводить с ним политинформацию мне не хотелось. Белый, кстати, был очень удивлен обращением к нему белогвардеец. В гвардии он не служил. Ну да, само понятие белогвардеец появилось только в октябре 1917 года. Еще вчера я рассказал штабс-капитану, что солдат, который так его называл, родился и воспитывался в совсем другом обществе и государстве. Впрочем, мой ответ опять вызвал офицера риа недоверие и массу вопросов. Для этого и была нужна, по моему мнению, вечерняя лекция. Прибыли к цитадели. Во дворе, за оградой, Васильевич выкладывал из камня фундамент будущей печи. Помогал ему Артем. Они познакомились со штабс-капитаном и с интересом его рассматривали. Варя с Гердой были неподалеку. Профессор и Ильдар спустили на воду лодку и отправились разведать рыбные места на островок посредине реки. Шура повел Белого внутрь, на экскурсию. Почти сразу из гаража раздались их голоса. Обсуждали ТТХ БРДМ-2. Дежурной оставалась Марина. Девушка освоила за обращение с ноутбуком и уже уверенно пользовалась портативной рацией. Рядом на столе лежала Сайга. но предохранители уже хорошо. Она передала мне несколько листков бумаги с расписанными на них технологическими процессами различных производств и списком необходимых материалов. Посмотрим на досуге. Клер сказала, что хочет постирать несколько вещей, и горячая вода была бы кстати. Решил ее слегка удивить и показал, как пользоваться стиральной машиной. Да, их было у нас целых две, и стояли они в помещении для умывания. Выглядели они архаично, Отдельно барабан для стирки, отдельно центрифуга для отжима, но были вполне работоспособны и подключены к воде и канализации. Спасибо тому хомяку, который поставил их сюда. Вместо стирального порошка мы использовали мыльную стружку. Оставил мою красавицу присматривать за магией стирки и поднялся наверх. Это что торчит наружу. Оказалось, собрали небольшой подъемник. Бревно, ворот, блоки, тали. Он позволял поднимать и опускать грузы от смотровой площадки до берега реки. Осмотрел окрестности в бинокль. На речном острове увидел лодку и наших рыбаков. Вызвал Эльдара. Они были в порядке. Рыбалка в разгаре. Думают, что к обеду не вернутся. Наверх поднялись Шура и Белый. Опа! Штабс-капитан переоделся в армейские камуфляж и берцы. В руках АК. Разгрузочный жилет в форме на экипе на голове. И военная выправка никуда не делась. Новый костюм сидел на нем, ладно. Глядя на меня, он развел руками, привыкая, мол, к новой форме одежды. Вполне. Выглядел он как офицер современной российской армии. Заинтересовался нашим пепелацем Сказал, что уже перестал удивляться чудесам и вполне верит, что эта машина летает. То ли еще будет. Опробовали возможности цифрового бинокля оптики с лазерным дальномером. Артиллерист был в восторге. Какие перспективы открываются. Дальше военные отправились на стрельбы, захватив с собой еще пару мосинок для пристрелки. Ну-ну, же дело. Я спустился вниз, заперев верхнюю входную дверь. Застал Клер в борьбе со стиральной машиной. Отжим не удавался. Объяснил, что перед погрузкой в центрифугу вещи требуется тщательно расправлять. Вот, теперь дело пошло. Показал, где развесить все после отжима сам засел за бумаги, переданные Мариной. В принципе, схемы были понятны, возникали отдельные вопросы. Где взять те или иные материалы? Но, думаю, решим и это. Предки наши изобретали все по мере своего развития, а у нас уже есть готовые технологии. Да этот мир отсталым вовсе не был. Нужно оценить местный опыт. А то вон, все на гномов ссылаются, а мы их в глаза еще не видели, и издели их тоже. Мысли текли ровно, пока сзади меня не обвили руки моей волшебницы. «Привет, как дела?» Проворковала она мне на ухо. «Уже замечательно». Поцеловал обе ручки. «Обед сладкий», — прошептала она в ответ. Обедали в узком составе. Ни рыбаки, ни военные, ни строители кушать с нами не планировали и занимались своими делами. К обеду был рыбный суп и мясное рагу второе. За столом больше всего обсуждали штабс-капитана. Марина была очарована его манерами. Артем выдал теорию о том, что проходы с земли сюда открываются в основном из зон боевых действий. Видимо, это как-то влияет на энергетику портала. В целом нормально, но как тогда классифицировать переход профессора и Марины? Они-то попали сюда, выйдя по грибы из мирного советского застоя. Хотя их портал был в другом месте. Интересно. Будем думать и изучать. Хорошо, что со мной рядом такие люди. Кадры решают все. Вспомнил я почему-то лозунг сталинской эпохи. Васильич говорил о насущном. Ему хотелось поскорее собрать гостевой дом у цитадели и закрыть ворота ограды. Жить с Кали ему не нравилось. Варя заявила, что освоила взлет и посадку на пепелатце. Отлично, у Коли растет смена. И она нам нужна. Пришел вызов по рации от Шуры. В паре километров от цитадели они с Белым подстрелили крупное копытное. Сами все не унесут, нужна помощь. Васильич вызвался сходить со мной. Отправились помогать. К ужину в цитадели собрались почти все наши. Не хватало только Михалыча и Курта. Они остались в деревне. Белый был представлен остальным. Профессор очень заинтересовался его личностью. Его прадед был офицером и служил в РИА. Шура с Колей жарили шашлык. Мяса было много, ли превосходно. Пришло время обещанной лекции. Сказал, что обязательно присутствие только красноармейцев и штабс-капитана. Однако присутствовать пожелали все, и мы собрались в столовой. Начал я с краткого экскурса в более раннюю историю. Во все времена Россия была для прочего мира страной-загадкой, предметом зависти и агрессии. К нам приходили все, кому не лень, и отнюдь несмерными намерениями. Земли нашей хватало на всех. Врагам выписывали по 2,5 квадратных метра каждому, либо давали пинка под зад. Последние четыре столетия особенно старалась Англия. Островитяне гадили целенаправленно и в основном чужими руками. Достаточно вспомнить убийство императора Павла I, в заговоре против которого лично участвовал английский посол. Покушение на Александра II и, наконец, его смерть от рук бомбиста Гриневицкого. А ведь финансирование террористов велось именно с этого острова. Упомянул также о событиях Крымской войны, которую по праву называют нулевой мировой. В те времена наша страна испытывала на себя агрессию в самых разных частях. Боевые действия велись от Балтики и Черного моря до Тихого океана. В той войне англичане были в числе наших главных противников. Русско-японская война также была спровоцирована именно Великобританией которая фактически строила японский военно-морской флот, постоянно кредитуя джапов. В конечном итоге самураи залезли в такую долговую яму, что им не оставалось ничего, кроме войны для погашения этого долга. А целью была выбрана именно Россия по указанию Лондона. Вот события 1904-го я решил начать более подробно и поставил документальный фильм «Хозяин России», который рассказывает о периоде правления последнего российского императора о его жизни, отречении и смерти. Нельзя сказать, что фильм этот делал из Николая II Козла отпущения, но он вполне правдиво говорил об особенностях его личности. Хозяином России он никогда не был. Окончание фильма стало шоком для Белого. Он был просто потрясен гибелью империи. Надо, к сожалению, надо, Сергей Александрович. Бойцы же были заинтересованы, но не особо удивлены гнилой сущностью царского режима, которую им раскрывали еще в школе на уроках истории. Тогда я пришел к другому фильму. Он рассказывал правду об Октябрьском перевороте, об истинном лице большевиков и его главном идеологе, Великом Ленине. Там было все. Свидетельства, документы, которые рассказывали, и про визит Ульянова в немецкое посольство – и про деньги, которые ему выдавали на революцию. Про запечатанный вагон, в котором Ленин с группой товарищей весело прихлебывая пиво ехал на родину отрабатывать долг. Про злонамеренное разложение русской армии, еще недавно громившей врага, а в 1917 году утратившей свою боеспособность. Отступление. Угроза голода. Лозунг «Чем хуже, тем лучше» воплощался в жизнь с большевистским задором про позор Брестского мира, по которому Россия потеряла огромные территории. Репарация тогда составила 3 миллиарда золотом. Ее выплата спровоцировала в дальнейшем страшный голод в нашей стране. С 1921 по 1923 год гражданская война, красный террор, памятник Иуди. По оценкам историков, общая убыль населения России в период с 1917 по 1923 год составила 20 миллионов человек. Огромная цена за властные амбиции кучки товарищей и самого гениального Ленина. А вот об этом в школе советским детям никто не рассказывал. Бойцы притихли, и было видно, что теперь они шокированы свалившейся на них правдой. Впрочем, не только они. Штабс-капитан был поражен еще раз, он и не думал, что может быть так плохо. Профессор порывался что-то уточнить. Остальные просто мрачно молчали. Клер уткнулась мне в плечо, точно хотела спрятаться от всего того, что увидела и услышала. «Нагнал ты позитива», — шепнул мне Шура. «Да уж». Знать нашу истинную историю необходимо, чтобы не делать новых ошибок в будущем. Мы русские, несем свое бремя и ответственны вдвойне за прошлое, поскольку слишком тяжелые испытания свалились на нашу родину в 20 веке, и у нас нет права разделять друг друга на белых и красных. Закончил я наше собрание. Разошлись мы только через час, ибо вопросы хлынули волной. Пообещал сделать подобные занятия регулярными. А пока, как говорится, с этим надо переспать. Спокойной ночи.